Перед тем, как зайти в палату к Маркусу, доктор Стайлс пару минут наблюдал за пациентом через окно. Мужчина разминал пальцы ног, делал всевозможные растяжки. Повязка на сломанном носу придавала его виду некую комичность. Мурлоу выглядел обычным человеком, больным с загадочным прошлым, но на нечистую силу он совсем не смакивал. «Как вы сегодня?» – спросил Стайлс, зайдя в палату. «Делаете успехи?» Посмотрев на небольшую тумбочку рядом с кроватью, доктор заметил книгу. Старый потрёпанный роман, зачитанный до дыр. Джон Фаулс, коллекционер хорошего выбора, сказал доктор. Здравствуйте, Морлоу взял книгу, проведя кончиками пальцев по потрескавшейся обложке. Действительно сильно написано. Спасибо вам за неё. История двух противоположностей, камерная работа, рассказывающая о любви и эгоизме. Доктор налил в себе стакан воды из графина на столе. «Только я не давал вам это произведение». Морлоу задумался. Он несколько дней не брился, и из-за щетины его подбородок выглядел острее. Мешки под глазами говорили о бессонной ночи. «Похоже, в больнице есть еще один человек, для которого не принципиально видеть меня с петлей на шее», выдохнул Маркус. «Не будьте так критичны». Допив воду, Стайл свернул стакан на столик. После подставы доктора Уайта, не кажется ли вам, что говорить о лояльности ко мне персонала больницы будет немного излишне? Морлоу хотел улыбнуться, но сломанный нос дал о себе знать. Все в полуудобье на кровати, он посмотрел на врача. Маркус, можно спросить, разумеется? И я могу рассчитывать на честный ответ. Доктор Стайлс, вы единственный, с кем у меня есть возможность нормально поговорить и хотя бы на секунду забыть о той неизбежной неотвратимости будущего. о том, через что я прошёл и через что мне предстоит пройти. Конечно, я отвечу вам честно. Присев на край кровати, стайлс похлопал пациента по плечу. Избегая взгляда Маркуса, доктор задал вопрос: "Вы не замечали ничего странного? Например, вы мне скажите". Маркус ответил не сразу. Сделав глубокий вдох, он провёл рукой по растрёпанным волосам, смотря в потолок. "Иногда мне кажется, что за мной наблюдают". Прикусив губу, Морлоу добавил: Не врачи, не медсестры с санитарками. Нет, кто-то другой. У меня нет объяснения. Порой я просыпаюсь по ночам и слышу чье-то дыхание за спиной. Мне страшно, доктор. В эти моменты мне так страшно, что я не могу пошевелиться. Я так отчаянно хочу повернуться, но тело не реагирует. В последнее время я не чувствую себя одиноким. В плохом смысле этого слова. Каждый раз, когда свет выключают, мне кажется, что рядом со мной кто-то есть. Кто-то... кому нельзя прикоснуться, кто-то неосязаемый. Сделав пару записей в блокнот, Стейлс поднялся с кровати. "Я пропишу вам снотворное, Маркус. Не стоит сильно беспокоиться. Вы не единственный, у кого бывает сонный паралич".